Эта картина навсегда засела в его памяти. Намертво. Говорят, что со временем воспоминания тускнеют, становятся не такими яркими и менее болезненными. Чушь собачья. Джек помнил все так, будто это случилось вчера. Многие свечи уже догорели до конца, другие еще плакали воском и мигали тусклыми огоньками, слабо разгонявшими мрак, царящий в храме. Лучи рассветного солнца пока не коснулись высоких стрельчатых окон и лишь это жалкое мерцание умирающих огарков оставалось единственным освещением. Он шел по проходу между скамьями, лужи крови уже успели покрыться бурой коркой и казались пятнами засохших чернил, которые кто-то в изобилии разлил по выцветшим гобеленам и полу, украшенному старинной мозаикой. Часть трупов санитары успели снять, но три обезображенных тела еще висели на стене, мертвыми глазами следя за полицейским, идущим по проходу. Под громадным распятием лежало что-то маленькое, накрытое куском белого полотна, наброшенного на ужасное подношение санитаром, которого ни на шутку трясло от увиденного. Капля крови проступила на материи, и эта крохотная точка на снежном фоне почему-то казалась самым страшным из того океана кровавого кошмара, который сейчас властвовал в воскверненном храме. Села на стенах, лужи засохшей крови, запах бойни в святом месте – все отходило на второй план – От крохотного красного пятнышка на белом сукне выл и рвался наружу разум. Оно притягивало взгляд, оно завораживало и тащило за собой туда, за границу жизни, во мрак и холод, где царствуют, обнявшись ледяными руками, две сестры, смерть и безумие. Джек медленно подошел к подножию гигантского распятия. Первый лучик солнца коснулся деревянного лика Христа, и, казалось, Господь изменился в лице и в ужасе прикрыл глаза, когда отец стянул окровавленное покрывало с изуродованного тельца собственной дочери. Он неторопливо опустился на колени и наклонился над трупом. Большой розовый бант в тоненькой косичке был помят и раздавлен, и Джек начал осторожно расправлять его. В широко открытых глазах полицейского плескалось безумие, а губы шептали, шептали, шептали. «Где же ты помяла свой бантик, малышка? Я оставил тебя всего на сутки, а ты уже успела так испачкаться. И что ты здесь делаешь?» Пойдем отсюда, здесь темно и холодно, здесь очень холодно. Ты чувствуешь, детка? Не бойся, папка теперь с тобой. Он всегда будет с тобой, моя девочка». Он осторожно взял окровавленное тельце ребенка с огромного серебряного блюда и начал его баюкать у себя на груди, пачкая кровавыми разводами форменную рубашку. «Это все от того, что я не помолился за тебя в тот вечер, помнишь, когда я выгнал пастора Мэтью? А вот и он, и мама». Джек кивнул на распятые тела. «Они не обиделись, правда ведь?» «Эй, вы ведь не обиделись?» «Нет?» «Ну вот и хорошо». Зашипела и погасла последняя свеча. Лучи наконец-то взошедшего солнца заплясали на полу в веселом хороводе. Свет ударил в глаза томсона и он на секунду зажмурился. Свет. Яркие лучи упали на его лицо, и безумие, уже сжимающее в своих страшных объятиях разум человека, дрогнуло и отступило. Теперь в его глазах была только невыразимая боль и кипящая ярость. Рывком он вскочил на ноги и обратил мертвое лицо ребенка к деревянному лику Христа. «Ты видишь это? Где же ты был тогда, в ту минуту? Зачем ты нужен мне, идол, когда в твоем храме так умерла моя дочь?» Распятый бог молча висел на своей крестовине, и лишь маленькая нарисованная слеза стекала по потемневшей от времени щеке. «Лучше бы он сошел с ума в тот день» или застрелился. Но спасительное безумие не наступило, опустить пуль в лоб не дали друзья полицейские. И это хорошо, потому что горе утраты очень быстро сменилось жаждой мести, той, что ломают любые преграды на пути к цели. И он отомстил. Ценой невероятных усилий достиг далекой России, нашел убийцу жены и дочери и поступил по справедливости. Примечание события романа «Закон проклятого» первой книги о снайпере литературной серии «Сталкер». Так, как было нужно поступить. После этого стало немного легче, но ненадолго. Он вернулся домой, в Америку. Начал работать снова. Служба в полиции – хорошее лекарство для того, чтобы отвлечься от мыслей, слишком страшных для того, чтобы переживать их в одиночку. Правда, лекарство действующее очень временно. Ведь после работы были долгие вечера одиночества – И ночи, когда к нему приходили сны. Горящие красным пламенем глаза той твари, что он убил. Эта сцена в храме, яркая, в деталях. Гораздо более страшная, чем все чудовища на свете. Что его удерживало на этом свете? На этот вопрос Джек Томпсон не мог ответить даже сам себе. Привычка жить? Не исключено. А может, возможность вечерами пересматривать видеозапись из семейного архива, где жена и дочь живы, смеются, машут ему руками с экрана. Смотреть и перебирать бесценные реликвии. Тот самый бант дочери с темной каплей, засохшей крови на нем, и прядь волос жены, которую он отрезал во время прощания у гроба. Внешне Джек никогда не показывал, что творится у него на душе. На работе особенно. Иначе б начальство замучило навязанными походами к полицейскому психологу, а товарищей по работе – сочувственными взглядами, заставляющими ощущать себя больным, от которого боятся заразиться. О чем-то догадывался лишь старый друг Билл, который однажды подошел к нему, положил руку на плечо и сказал. «Отпусти их, старина. Если там после смерти что-то есть, им будет легче. Прикинь, каково им оттуда смотреть, как ты мучаешься». Джек тогда стряхнул с плеча громадную лапищу коллеги и сказал. «С чего ты взял, что я мучаюсь? Я просто жду». «Чего?» — нахмурился Билли. «Смерти?» «Нет», — покачал головой Томпсон. «А чего тогда?» Джек не нашелся, что ответить. Он и сам не знал, чего ждет, потому тогда просто развернулся и ушел. Когда нет ответа, это самое лучшее, что можно сделать. Но чувство ожидания, словно крохотный огонек, тлеющий на огромном черном пожарище, не проходило. Может, лишь благодаря ему Томпсон все еще жил, глуша тоску по вечерам алкоголем и таблетками. И надеясь. Это свойственно людям, жить надеждой, и даже понимая, что надеяться не на что. Вот и сейчас он перешагнул порог своей опостылевшей квартиры, на автомате включил телевизор, сел на диван и принялся работать челюстями, механически перемалывая зубами гамбургер, купленный возле выхода из метро. Все как всегда. Каждый вечер был похож на предыдущий. Сначала невкусная опостылевшая еда, телевизор с невкусными опостылевшими передачами, а после достать из ящика стола коробку с реликвиями и вспоминать, не стесняясь слез, текущих по щекам. До тех пор, пока усталость не возьмет свое и не вырубит его нокаутирующим ударом, словно хорошо тренированный боксер. Обычно он не вникал в смысл происходящего на экране. Так, картинки, мелькающие перед глазами, и звуковой фон, забивающий сознание, позволяющие хоть какое-то время не думать. Но сейчас его отвлекла боль. Заныла раненая рука, о которой он просто забыл. Томпсон снял рубашку. Ну да, просто царапина. Пуля вспорола кожу, но эта ерунда заживет. Если бы душевные раны заживали так же быстро, как кулевые, жизнь была бы гораздо проще. У хорошего полицейского аптечка всегда под рукой. Спирт рванул рану новой волной боли, которая донесла до мозга равнодушный голос телевизионного диктора, рассказывающего о последних новостях. Еще одним кандидатом на Нобелевскую премию по медицине может стать украинский ученый Академик Захаров. Наш канал располагает сведениями, что он изобрел технологию восстановления мертвых организмов по одной единственной клетке. Согласно исследованиям Захарова, каждая клетка несет информацию о всем теле, которая достаточно для того, чтобы вернуть к жизни давно умерших. Однако пока что невозможно проверить, насколько верны эти сведения, так как академик живет и работает в самом сердце аномальной чернобыльской зоны, которая всеми учеными мира единогласно признана самой опасной из существующих. Джек Томпсон на мгновение замер, осознавая услышанное. После чего неторопливо зафиксировал бинт на руке, выбросил в мусорное ведро окровавленную рубашку, взял из шкафа новую и оделся по полной форме, словно собирался в Белый дом на награждение медалью доблести. Из зеркала на него глянул угрюмый крупный мужчина с плечами профессионального футболиста и глазами то ли маньяка из фильма ужасов, то ли ветерана зеленых беретов, годами не из горячих точек. Есть такая категория людей, во взгляде которых нет жизни». Их глаза похожи на вставленные в глазницы стеклянные шарики с нарисованными зрачками. С такими людьми никто не любит общаться, так как никогда не знаешь, что можно от них ожидать. Но в то же время их ценят в армии и в полиции за одно простое качество, которое не встречается у обычных живых людей. Эти типы со стеклянными глазами не боятся смерти. Им все равно, жить или умереть. Их можно посылать на самые опасные задания. И они выполнят их без эмоций четко и равнодушно, как машины, которые не знают, что такое трясущиеся от страха руки, ватные ноги и холодный липкий пот, который заливает глаза, мешая как следует прицелиться. Он не всегда был таким, образцовый полицейский Джек Томпсон. Но смерть близких изменила его, покалечила, разорвала на куски душу, а потом слепила из нее чудовище, равнодушное как к своей жизни, так и к чужим. И изменить это могло лишь одно — чуда, которых, как известно, не бывает. Но говорят, что если очень сильно чего-то желать, иногда чудеса случаются. Потому Джек Томпсон гнал сейчас свой автомобиль к полицейскому участку, хотя и не собирался возвращаться туда сегодня.